Бен, хмурясь, косола, пошел по улице мимо аптеки вода. Поравнявшись с кучкой бездельников у кафельного входа, он посмотрел на них с внезапным испепеляющим презрением. Потом засмеялся негромко и яростно. «Бог мой!» — сказал он. На углу он, хмурясь, подождал миссис Перд, которая вышла из почтамта. Она переходила улицу медленно, зигзагами. Договорившись встретиться с ней позже в аптеке, он перешел улицу и свернул за угол почтамта на Федерал-стрит. Он вошел во второй подъезд дома терапевтов и хирургов и стал подниматься по темным скрипучим ступенькам. Где-то с размеренной удручающей монотонностью в темную влажную раковину капала вода. В дверях широкого коридора второго этажа он остановился, стараясь усмирить нервное биение сердца. Затем пошел по коридору и на полдороге свернул в приемную доктора Коукера. Она была пуста. Сдвинув брови, он понюхал воздух. Все здание пронизывал чистый, нервирующий запах антисептических средств. Журналы Life, «Джадж», «Литерари Дайджест», American, разбросанные на черном квадрате стола, рассказывали безмолвную повесть о сотнях бесцельно и расстроенно листавших их рук. Открылась внутренняя дверь, из нее вышла миссис Рей, помощница доктора. Она была в шляпе, она уже собиралась уходить. «Вы к доктору?» — спросила она. «Да», — сказал Бен, — «он занят». «Заходите, Бен», — сказал Кулкер, подходя к двери. Он вынул изо рта длинную жеванную сигару и улыбнулся желтой улыбкой. «Но сегодня все, Лора, можете идти». «До свидания», — сказала миссис Лора Рэй и ушла. Бен вошел в кабинет. Коукер закрыл дверь и сел за свой заваленный бумагами стол. «Вам будет удобнее вон на той кушетке», — сказал он с усмешкой. Бен посмотрел на кушетку взглядом, затуманенным тошнотой. «Сколько человек умерло на ней?» — спросил он. Он нервно сел на стул перед столом, закурил сигарету и поднес догорающую спичку к обугленному кончику сигары, которую протянул Колкер. «Ну, так чем я могу быть полезен, сынок?» — спросил Колкер. «Мне надоело гнить тут», — сказал Бен. «Я предпочту гнить где-нибудь в другом месте». «Я что-то не понял, Бен». «Вы, наверное, слышали, Колкер, сказал Бен негромко и язвительно, — «что в Европе идет война». «То есть, если вы научились читать газеты?» «Нет, я ничего об этом не слышал, сынок», — сказал Коукер, неторопливо затягиваясь. «Газету я читаю, ту, которая выходит по утрам». «Вероятно, они еще не получили этого известия». Он злокозненно улыбнулся. «Так чего же вы хотите, Бен?» «Я собираюсь уехать в Канаду и записаться добровольцем», — сказал Бен. «И хотел бы узнать у вас». «Годен ли я?» Колкер помолчал. Он вынул длинную жеванную сигару изо рта и задумчиво поглядел на нее. «Зачем вам это, Бен?» — сказал он. Бен внезапно встал, отошел к окну. Он выбросил свою сигару во двор. Она ударилась о цемент с коротким сухим щелчком. Когда Бен обернулся, его желтоватое лицо было белым от напряжения. «Ради всего святого», — Коукер сказал он. «Зачем все это? Можете вы мне сказать, для чего мы существуем? Вы — врач, и должны что-то знать об этом». куукер продолжал глядеть на свою сигару. Она снова погасла. «Почему?» — спросил он размеренным голосом. «Почему я должен что-то знать? Откуда мы пришли? Куда мы идем?» «Для чего мы здесь? Зачем все это, черт подери?» — бешено выкрикивал Бен, повышая и повышая голос. Он смотрел на пожилого врача горьким, обвиняющим взглядом. «Бога ради! Не молчите, Колкер! Что вы сидите, как манекен? Скажите что-нибудь!» «Что я, по-вашему, должен сказать?» — сказал Колкер. «Кто я? Чтец мыслей? Медиум? Я врач?» Я не священник. Я видел, как они рождались. Я видел, как они умирали. Что происходит с ними до и после, я не знаю. К черту это, сказал Бен. Но что происходит с ними в промежутке? Об этом, Бен, я знаю столько же, сколько и вы, сказал Колкер. Вам нужен не врач, а пророк. Но они же приходят к вам, когда заболевают, так, сказал Бен. «Они же все хотят выздороветь, так? И вы делаете все возможное, чтобы вылечить их, так?» «Нет, — сказал Коукер, — не всегда. Но согласен, что ждут от меня именно этого. Ну и что?» «Значит, вы должны верить, что в этом есть какой-то смысл, — сказал Бен, — иначе вы не стали бы этого делать. «Человек должен жить, не правда ли?» — сказал Коукер со усмешкой? «Но об этом я и спрашиваю вас, Кулкер. Для чего?» «Ну, — сказал Кулкер, — чтобы девять часов в сутки работать в газете. Девять часов спать и наслаждаться остальные шесть, моясь, бреясь, одеваюсь, закусывая в жирные ложки, болтаясь возле аптеки Вуда и время от времени сопровождая веселую вдову, к Фрэнсису Бушвину. Разве этого мало?» А трудолюбивый и добропорядочный человек, который еженедельно вносит свои деньги в строительный или судный банк, вместо того, чтобы трянь их на сигареты, кока-колу и готовое платье от Кунненхеймера, может со временем стать владельцем небольшого домика. Голос Коукера понизился до благоговейного шепота. Он может даже стать владельцем автомобиля, Бен. Подумайте об этом. Он может сесть в него и кататься, кататься, кататься. Он может объехать все эти проклятые горы. Он может быть очень, очень счастлив. Он может ежедневно посещать ассоциацию молодых христиан и мыслить только самыми чистыми мыслями. Он может жениться, на хорошей, честной женщине и обзавестись любым числом сыновей и дочерей, которых всех можно воспитать в баптистской, методистской или пресвитерианской вере и послать их прослушать великолепные курсы, лекций по экономике, коммерческому праву и изящным искусствам в университете штата. Есть много такого, чего ради стоит жить, Бен, и чем заняться каждую минуту суток. «Вы очень остроумный Коукер», — сказал Бен, хмурясь. «Вы смешны, как сломанный костыль». Он смущенно расправил сутулые плечи и набрал в легкие воздуха. «Ну так как же?» — спросил он с нервной улыбкой. «Годен я?» «Давайте посмотрим», — неторопливо ответил Коукер и начал его осматривать. Ноги вывернутые пальцами внутрь, нос вот стопы хороший. Он внимательно поглядел на светло-коричневые кожаные башмаки Бен. «В чем дело, Коукер», — сказал Бен, — «разве для того, чтобы стрелять нужны пальцы ног?» «А с зубами все в порядке, сынок». Бен раздвинул тонкие губы и показал два ряда белых крепких зубов. В тот же момент Коукер небрежно и быстро ткнул его в солнечное сплетение сильным желтым пальцем. Выпеченная грудь Бена опала, он перегнулся пополам, смеясь и сухо кашляя. Колкер отвернулся к столу и взял свою сигару. — В чем дело, Колкер, — сказал Бен, — что это значит? — Все, сынок, я кончил, — сказал Колкер. — Ну и как? — спросил Бен нервно. — Что, как? Все в порядке? — Конечно, все в порядке, — сказал Колкер. Он повернулся, держа в пальце горящую спичку. «Кто сказал, что не все в порядке?» Бен хмуро смотрел на него блестящими от страха глазами. «Бросьте шутить, Кулкер», — сказал он, — «мне уже трижды семь. Я годен?» «Что за спешка?» — сказал Кулкер. «Война еще не кончилась, и, наверное, мы в нее скоро вступим. Почему не подождать немного?» «Это значит, что я не годен», — сказал Бен. «Что со мной, Коукер?» «Ничего», — сказал Коукер осторожно. «Вы немного худы, немного истощены. Ведь так, Бен, надо нарастить мясо на эти кости, сынок. Сидя в жирной ложке с папиросой в одной руке и чашкой кофе в другой, особо не растолстеешь. У меня все в порядке, Коукер, или нет?» Лицо Коукера, удлиненное лицо черепа, расширилось желтой улыбки. «Да», — сказал он, — «у вас все в порядке, Бен. Вы один из самых порядочных людей, каких я знаю». Бен прочел настоящий ответ в усталых, воспаленных глазах Коукер. Его собственные глаза помутнели от страха, но он сказал язвительно. «Спасибо, Коукер, я вам очень обязан. Вы столько для меня сделали. Вы лучший бейсболист среди врачей».